Она бы уже давно какую-нибудь гадость сказала, — вякнула Лена. А я бы уже на кухне плакала от ее комментариев. — Лен, перестань, имей совесть, — сказал Иван. — Ой, ну как будто ты не знаешь. Она меня ненавидела. И потом, что такого? Возраст у нее был солидный, умерла и умерла. А еще водку пила до последнего, не закусывая. — А мне она нравилась, — сказала Лариса. — Конечно, вы с ни одного поля ягоды. Лишь бы другим жизни испортить, — возмутилась Лена. Ей явно не хватало скандала, как было при тете Тоне. «Мне кажется, она была не такой счастливой», — сказала Лариса. «И в чем же она была несчастной? Для себя всю жизнь жила, и потом каждый выбирает свой путь». «Она себе такой выбрала», — назидательно ответила Лена. Лариса заметила, что Лена была вся на нервах, но не могла понять, почему. Той явно не терпелось что-то сказать, но она сдерживалась. На лбу было написано, что ее что-то мучает. «Игорь, ты мне не поможешь чашки достать?» — попросила Лена. Игорь удивился. Лена никогда ни о чем его не просила, но он встал и пошел на кухню. «Иван!» — позвала Лена мужа. «Может, я помогу?» — предложила Лариса. «Да нет, без тебя справимся». Лариса осталась в комнате, Ника с бойфрендом включили телевизор и смотрели какую-то ерунду. «Из кухни доносился раздраженный голос Лены. Что-то случилось?» — спросила Лариса Нику. «Не знаю», — ответила Ника, хотя наверняка знала. «Лариса не стала переспрашивать, и Ника проболталась. Имущество пилят», — сообщила она. Лариса опять не переспросила. Через некоторое время в комнате появился Игорь. «Поехали», — сказал он Ларисе. Уходя, она заглянула на кухню. Лена стояла у открытой форточки и нервно курила. Иван что-то тихо говорил жене. Тетя Тоня квартиру оставила. «Мне, по завещанию», — сказал ей Игорь, — уже дома. «Лена хочет, чтобы я вступил в права», — продолжал рассказывать он и переписал квартиру на Нику. «Она собирается замуж». «А ты?» — спросила Лариса. «Пусть забирает. Мне не надо». «Почему?» «Что почему?» «Почему тебе не надо?» «Потому что не надо». Лариса ощетинилась. «Ему не надо, а ей надо». Она думала о ребенке. О ребенке, которого еще и в помине не было, но он мог появиться. «И ему будет нужна отдельная комната, а им с Игорем будет нужна спальня, а гостям гостиная». И в конце концов, еще одна квартира в Москве пока никому не мешала. Можно сдавать. Но лучше разменять, переехать, сделать настоящую детскую. Все правильно. Будет детская, будет ребенок. И к тому же это решение Антонины Матвеевны. Тетка знала, что делала. Если бы захотела, оставила бы Нике, но выбрала Игоря. Значит, так надо. Лена позвонила на следующий день. — Игоря нет дома, — сказала Лариса. «А я с тобой хотела поговорить», — ответила Лена. «О чем?» «Ты, наверное, в курсе? Игорь тебе рассказал про квартиру тети Тони?» «Ну, в общих чертах». «Так вот, я хотела убедиться, что ты все понимаешь правильно». «Да, понимаю. Ты хочешь ее а «Вот как ты заговорила». «Так я тебе хочу напомнить, решение принял Игорь. Оно разумное». И ты к его наследству не имеешь никакого отношения, я уточняла у адвоката. Так что ничего сделать не сможешь. А я могу переубедить Игоря, это тебе в голову не приходило. Поэтому я и звоню, имей совесть, не лезь не в свое дело. А чье это дело? Еще раз повторяю, нашей семьи. Хочу тебе напомнить, что я официальная жена Игоря. Так что получается, что я тоже член вашей, как ты выражаешься, семьи. Значит, так, будем договариваться. И как ты собираешься со мной договариваться? Скажи, сколько ты хочешь. Чего? Денег. Чего еще? Я лично тебе заплачу. За что? За то, чтобы ты не вмешивалась и не трепала Игорю нервы. Чего ж ты так боишься, если я по закону не имею права на квартиру? Ларис, я не хочу с тобой разговаривать в таком тоне. Надумаешь, позвони». Только, надеюсь, у тебя хватит мозгов не говорить о моем предложении Игорю. «Лен, зря ты это сделала. Я бы и не лезла. Очень обидно, что ты равняешь всех по себе. Но смотри, я хотела как лучше».